Глава 55. Ревность. До игры мы остаемся на базе. Лом уверен, что так будет лучше. Подальше ото всех. Телефон не выдержал моей ярости и разбился, ударившийся камень в траве. Похер. Иду в наш домик, где я живу вместе с еще тремя пацанами, и падаю на кровать. Утыкаюсь взглядом в стенку, повернувшись на бок. Это странное ощущение. Тоже новые для меня. Меня словно что-то сжигает изнутри. Я пытаюсь разобраться в себе, что это, почему так херово. И единственный ответ на все вопросы — Снежка. Из-за нее мне так хреново. Взбиваю кулаком подушку и хмурюсь, таращась на стену. Фотография ведь настоящая. Почему она мне не рассказала, если виделась с Климом? И зачем она с ним виделась? Что у них может быть общего? Неужели Клим, сука, не врет? Любая тайна для меня — это обман. А она скрыла, получается, их встречу. Когда они виделись, резко сажусь на кровати и сжимаю кулаки в замок. Никто не смеет к ней прикасаться, потому что она моя. Это что? Это ревность? Я ревную? Не было ни одной девчонки, из-за которой у меня так горело бы все внутри. Или в них я был уверен? Да нет, мне просто было пофиг. Поэтому и расставался я без сожалений и напряга. Ну, еще одна. Будет следующая. А со Снежкой не так. Может, пусть катится к климу? И со злости на самого себя и это дебильное предположение я вскакиваю, хватаю с тумбочки чью-то чашку и со всей силы швыряю ее в стену рядом с дверью. Раздается звук разбивающегося стекла, и осколки звонко падают на пол. Но мне мало. Осматриваюсь еще в поисках, чего бы такого запустить, но в этот момент дверь распахивается и заходит тренер. А шараша натаращится на меня. Потом на осколки чашки у себя под ногами. Ты чего, Михаил? Спрашивает, нахмурившись. Чаю попить хотел, цыжуя. А чашка из рук выскользнула. Пинаю мяч, подкатившийся к ноге от соседней кровати. И так падаю на кровать, что она даже трещит. Отец твой звонит. Лом проходит и протягивает мне телефон. Говорит, что до тебя дозвониться не может. Поднимаю на него взгляд, перевожу его на телефон. Стою и беру аппарат. «Михаил?» — слышу голос отца. «Да», — стараюсь говорить спокойно. «Ты чего трубку не берешь?» — строго спрашивает отец. «Мама волноваться начала уже». «Телефон сломался», — бурчу я. «Уронил случайно. Что случилось? Зачем ты звонишь?» «Что за вопросы, сын?» «Узнать хочу, как ты. Все в порядке?» — Все нормально, пап, это все. Разговаривать у меня больше нет желания ни с отцом, ни с тренером, поэтому кашусь на лома, который устроился на кровати Тохи. — Миш, — отец произносит строго, но в то же самое время как-то проникновенно, что ли. — Ты помнишь, с какой девочкой был в ту ночь? — В какую? — не сразу понимаю я. — Ну, в какую, блядь, — горячится он. — Тебя сейчас одна ночь должна волновать. Ты следователю сказал, что был с девочкой, так? Ну так, настороженно соглашаюсь. А что такое? То, блядь, мне это может подтвердить, что видела тебя в последний раз в двенадцать ночи. Нападение на вахтера произошло в три часа. По идее, ты мог запросто вернуться и сделать это. Я не делал этого, я знаю. Я был со Снежаной до самого утра. Со Снежаной? Не помню такую у тебя, — мыкает отец. Ладно, сможет она подтвердить это? Да. Почему нет-то? Тогда почему следователю сразу не сказал, что с ней был? Я думал, так разберутся, бурчуя нахмурившись. Зачем ее-то сюда приплетать? Джентльмен, блядь, — злится отец. К тебе следователь заедет. Когда? Сегодня-завтра. Как поговоришь с ним, отзвонись. Черт, у тебя же телефона нет. С этого тогда позвони, слышишь? С тренером договорюсь. Телефон на днях новый привезу. Не надо, отказываюсь я. Чего это? В голосе отца удивление. Ну не надо, и все, не хочу. Отвлекает только. Хм, неожиданно. Ну, тебе виднее, соглашается он. Попрощавшись с отцом, Отдаю телефон Лому. Чудишь, Мишка, хмыкает он. Что за странности? Телефон не нужен. Хм, на игре сосредоточиться хочу. Я ложусь на кровать, заложив руки под голову и таращусь в потолок. Ну, добро. Вот. И тренер ставит на тумбочку рядом с моей кроватью две уже знакомые бутылочки. Одну завтра выпьешь, вторую перед игрой. Понял? Понял. Сухо отвечаю я, продолжая рассматривать белый потолок. Мамай. Рука тренера ложится мне на плечо. Нервничаешь, что ли? Может, психолога позвать? Да вот еще. Усмехаюсь и перевожу взгляд на Лома. Все путем будет, ну. Я понял все. Ну, смотри. Ладно, отдыхай. И он наконец уходит. А я опять отворачиваюсь к стенке и закрываю глаза. Похоже, что проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от толчка в плечо. Резко поворачиваюсь. «Мамай, там к тебе приехали. На проходной ждут», — говорит мне Тоха, мой сосед по комнате. «Следователь, отец же предупреждал. Я встаю и иду на проходную».